Случай из департаментской практики. В Техасе по прямой дороге можно проехать тысячу миль. Но если вы предпочтете окольные пути, то по всей вероятности и расстояние, и скорость передвижения значительно увеличатся. Облака там преспокойно плывут против ветра. Козадой кричит так же печально, как его северный брат, только ноты берет в обратном порядке. Там, после засухи, стоит только пролиться обильному дождю, и, о чудо, за одну ночь из выжженной каменистой почвы поднимаются лилии, расцветшие, сказочно прекрасные. Край ковбоев и пастбищ некогда служил стандартной мерой площади. Я уже не припомню, сколько Нью-Джерси и Рот-Айлендов можно было бы уложить и затерять в его колючих зарослях. Но секира законодательства рассекла его на мелкие округа, каждый из которых вряд ли намного больше какого-нибудь европейского королевства. Законодательный орган Техаса находится в Остине, почти в самом центре штата. И когда представитель округа Рио-Гранда, собираясь ехать в столицу, берет пальмовый веер и полотняный пыльник, государственный муж из Пенхендла перед отъездом туда же закутывает шею шарфом, наглухо застегивает пальто и отряхивает снег с тщательно начищенных сапог. Все это я упоминаю для того лишь, чтобы дать понять, какой внушительной звездой взошла на американском флаге бывшая Юго-Западная Республика, а также подготовить вас к заключительному сообщению о том, что порой там случаются разные дела, о которых нельзя судить по готовому образцу или мерить их готовой меркой. Глава Департамента страхования, статистики и истории штата Техас был должностным лицом не слишком крупного, но и не слишком мелкого масштаба. Прошедшее время употреблено потому, что ныне он возглавляет только департамент страхования. Статистика и история перестали существовать как имена собственные в официальных правительственных документах. В том году губернатор назначил главой этого департамента Люка Кунрода, Стэндифера. Стэндиферу было тогда 55 лет. Истинный техасец, он был сыном одного из первых поселенцев-пионеров. Люк Стэндифер и сам послужил отечеству как борец с индейцами, солдат, блюститель порядка и член палаты представителей. Особой учености он не отличался, но зато вдоволь напился из источника жизненного опыта. Не прославься Техас во множестве других отношений, он все равно прославился бы как государство, умеющее отблагодарить своих граждан за их заслуги, ибо и в бытность свою республикой и как штат Техас не скупился на почести и одаривал весьма солидными наградами сынов своих, которые отвоевали его у дикой пустыни. А посему Люк кунрот Стендифер, сын Эзры Стэндифера, бывший конный стрелок, блюститель порядка на территории, демократ чистейшей воды и счастливый обитатель края, даже не представленного на политико-географической карте, был назначен главой Департамента страхования, статистики и истории. Стендифер принял почетное предложение, хотя и не вполне представлял себе, какого рода занятие его ждет, и способен ли заниматься, но все же выразил свое согласие и притом по телеграфу. Он тут же уехал из крохотного городишки, где довольствовался, хотя довольствие от нее было скудным, унылой и малоплодотворной работой землемера и топографа. Перед отъездом он заглянул в британскую энциклопедию на буквы «С» и «И», дабы почерпнуть все имеющиеся в этих увесистых томах сведения касательно своих будущих служебных обязанностей. Однако после нескольких недель пребывания на посту у нового директора департамента поубавилось того благоговейного трепета, с которым он приступал к своей ответственной работе. Все больше входя в курс дел, Стендифер вскоре вернулся к привычному, благодушно уравновешенному образу жизни. В его департаменте служил очкастый старый клерк, преданная, безотказная всезнающая машина, который не расставался со своей конторкой, сколько бы ни сменилось начальников. Старый Кауфман постепенно и неприметно обучал своего шефа, и колесики департаментского механизма продолжали вертеться, не поломав ни единого зубца. Нельзя сказать, чтобы Департамент страхования, статистики и истории изнемогал под бременем государственных дел. Основная его работа сводилась к регулированию в их штате деятельности страховых компаний из других штатов, и тут достаточно было руководствоваться буквой закона. Что касается отдела статистики, то надо было лишь рассылать запросы окружным чиновникам, делать вырезки из их докладных, и раз в год самому составлять из них отчеты об урожае кукурузы, хлопка, ореха пекана, о свиньях, о черном и белом населении, иллюстрируя все это многочисленными колонками цифр под рубриками в бушелях, вакрах, в квадратных милях и тому подобное. Вот вам и вся недолга. История? Здесь вы только принимаете, что дают». Престарелые тетушки, поклонницы этой науки, слегка докучают вам длиннющими докладами о деятельности исторических обществ в штате. Два-три десятка человек ежегодно сообщают, что отыскали перочинный ножик Сэма Хьюстона или фляжку для виски, принадлежавшую Санта-Анне, или... ружье Дэви Крокета и все вещи самые, что ни на есть, доподлинные и требуют, чтобы штат ассигновал средства на их покупку. Таким образом, работа в этом отделе сводилась главным образом к складыванию материалов в долгий ящик. Однажды, полящим августовским днем, Директор прохлаждался в своем служебном кресле, закинув ноги на длинный письменный стол, покрытый зеленым бильярдным сукном. Он курил сигару, а перед его мечтательным взором дремотно колыхался пейзаж в раме окна, что выходило на открытую голую площадь перед зданием законодательного собрания. Быть может, он размышлял о прошлом, о своей суровой и беспокойной жизни — о захватывающих приключениях непоседливой молодости, о товарищах, которые ныне идут другими дорогами, и о тех, кто свою дорогу уже прошел до конца, о переменах, которые принесли цивилизации мир, и, возможно, не небесприятности о той уютной и удобной стоянке, которую устроили для него под куполом местного Капитолия в награду за его былые заслуги. Работой департамент не был перегружен. Отдел страхования не представлял никаких сложностей. На статистику не было спроса. История опочила. Старый Кауфман, клерк безупречный и вечный, обратился к директору с необычной просьбой отпустить его на полдня. На подобную эскападу его вдохновила радость по поводу того, что страховой компании «Коннектикута» которая пыталась свершить дела вопреки диктам великого штата одинокой звезды, удалось как следует прищемить хвост. В кабинете было очень тихо. Через открытую дверь проникали приглушенные звуки из соседних учреждений. Из казначейства глухое звяканье мешка с серебром, когда служащий скинул его в кладовую, Слабая прерывистая дробь старой пишущей машинки, глухое постукивание из кабинета главного геолога штата, словно бы туда залетел дятел и в прохладе массивного здания усердно долбит клювом в поисках добычи. Потом послышался слабый шорох в коридоре, пошаркивание сильно разношенных туфель. Звуки эти затихли у двери в кабинет, в который сонный директор сидел спиной. Нежный голос произнес какие-то слова. Их смысл не дошел до несколько затуманенного дремой сознания директора, но тон, которым они были произнесены, явственно выдавал смущение и неуверенность. Голос был женский. Директор относился к той породе мужчин, которые галантно кланяются любой юбке, независимо от стоимости ее ткани. В дверях стояла... поблекшая женщина, одна из многочисленных сестер ордена Горемык. Она была вся в черном, вечный траур нищеты по утраченным радостям. Ей можно было дать лет двадцать по овалу лица, а по морщинам сорок. Не исключено, что промежуточные два десятка лет она прожила за один год. И все же сквозь вуальд преждевременного увядания Еще проблескивало сияние юности, протестующей, негодующей, неугомонный «Прошу прощения, сударыня», — сказал директор, сняв со стола ноги и подымаясь под аккомпанемент громко скрипевшего кресла. «Вы губернатор, сэр?» — спросило видение печали. Приложив руку к груди двубортного сюртука и отвешивая учтивейший поклон, директор на миг заколебался, но правда восторжествовала. «Нет, что вы, сударыня, я не губернатор, я имею честь занимать пост директора департамента страхования, статистики и истории. Не могу ли быть чем-нибудь полезен? Присядьте, прошу вас». Дама покорно опустилась на предложенный ей стул, возможно, просто от слабости, и раскрыла дешевенький веер, признак былой элегантности, с которым расстаются в последнюю очередь. Одежда ее свидетельствовала о крайней нищете. Посетительница взглянула на человека, который не был губернатором, и увидела доброту, простодушие, безыскусное и сердечное участие, написанное на его смуглом ветренном лице, огрубевшем за сорок лет жизни под открытым небом. Она увидела его глаза, ясные, мужественные, голубые, такие же, какими он некогда оглядывал горизонт перед походом на индейцев племени киова и Сью. И губы его были сжаты так же твердо и решительно, как в тот день, когда он смело выступил против самого Сэма Хьюстона во времена споров об отделении Южных Штатов. Ныне Льюк кунрот стендифер всем своим обликом и костюмом стремился подчеркнуть значение столь важных искусств и наук, как страхование, статистика и историю. Он больше не носил той простой одежды, какой привык в своем захолустье. Мягкая черная широкополая шляпа и длинный сюртук придавали ему вид ничуть не менее импозантный, чем у других членов многочисленного семейства чиновных лиц, пусть даже его департамент значился где-то в конце списка правительственных учреждений. «Вы желали видеть губернатора, сударыня?» — спросил даму-директор с той учтивостью, какую всегда проявлял к прекрасному полу. «Право, сама не знаю», — ответила она неуверенно. «Пожалуй». И побуждаемая сочувственным взглядом Стэнди Ферра вдруг поведала ему свою горестную историю. Эта история была до того обыденной, что в обществе прежде всего увидели бы ее заурядность, а не ее трагизм. Старая повесть о несчастном браке, несчастном по вине жестокого, бессовестного мужа, бандита, мота постыдного труса, грубияна, мужа, который даже не в состоянии прокормить семью. О да, он дошел до такой степени падения, что поднял руку на свою жену. Это случилось только вчера, вот ссадина у виска. Его милость, видите ли, изволил оскорбиться от того, что жена попросила у него немного денег на хлеб. И всё же по женской слабости она попыталась оправдать своего тирана. Ударил он ее под пьяную руку. В трезвом виде он себе это позволял редко. «Я подумала», — скорбно вымолвила бледная сестра печали, «может быть, штат найдет возможность мне помочь? Ведь бывали случаи, когда семьям первых поселенцев оказывали помощь. Говорят, даже будто штат давал землю тем, кто воевал против Мексики и основывал республику, и сражался с индейцами. Мой отец во всем этом участвовал, но никогда ничего от штата не получал. Да он бы ничего и не принял». И мне подумалось, ведь губернатор может во всем этом разобраться. Вот я и приехал. Если отцу что-либо полагается, так пусть это дадут теперь мне. — Что ж, сударыня, все это вполне возможно, — сказал Стэндифер. — Но только почти все ветераны и старые поселенцы получили свои льготы и бумаги давным-давно, — Но все же для верности справимся к в земельном управлении. Вашего отца звали Эммос Колвин, сэр. «Бог ты мой!» — вскричал Стэндифер, вставая и расстегивая плотно облегавший фигуру сюртук. «Вы дочь Эммоса Колвина? Так ведь мы с вашим отцом десять лет были неразлучны, вроде как напарники конокрады, вместе воевали с Киовами, вместе гуртовали скот». В отряде конной охраны бок о бок объездили почти весь Техас. Да я же вас как-то раз видел. Малышкой вы были тогда, лет семи, помню, катались на желтеньком пони. Мы по дороге заехали к вам домой малость провизии прихватить. Мы тогда гнались по следу через Кернес и Биза мексиканцами-конокрадами. Ну и дела. Так вы, стала быть, та самая дочурка Эммаса Колвина, а что ваш отец никогда не поминал при вас люка стенэнддифера так ненароком как бывает вспомнишь случайного знакомого на бледном лице посетительницы мелькнула слабая улыбка по моему он мало о чем другом говорил сказала она что ни день рассказывал какую нибудь историю про вас обоих А один из его последних рассказов был о том, как его ранили индейцы и как вы подползли к нему по траве с фляжкой воды, а они... — Так, так, ну да что там, пустяки! И Стэндифер громко прокашлялся, будто поперхнувшись, и поспешно застегнулся ртук. — Ну, а теперь, сударыня, скажите, кто же этот гнусный негодяй? — Прошу прощения, кто этот джентльмен, за которого вы вышли замуж? Бентон Шарп, директор со стоном, рухнул в свое кресло. Это нежная, скорбная, маленькая женщина в потрёпанном черном платье, дочь его близкого друга, жена Бентона Шарп. Бентона Шарпа, который известен как один из самых отпеток людей округи, который угонял скот, грабил, разбойничал, а не стал картежником, вымогателем, скандалистом и преуспевал в своих занятиях, разъезжая по наиболее крупным городам близ границы, в расчете на то, что громкое имя и ловкость обращения с Кольтом всегда помогут ему добиться своего. Редко кто отваживался перечить Бентону Шарпу. Даже представители закона охотно заключали с ним перемирие на тех условиях, какие предлагал он сам. Шарп стрелял быстро и метко. Во всех его темных делах ему сопутствовала удача, и он всегда выходил сухим из воды. стендифер только диву давался, каким образом эта маленькая голубка Эммаса Колвина согласилась свить гнездо с таким стервятником. И он выразил свое удивление вслух. Миссис Шарп вздохнула. «Видите ли, мистер Стэндифер, мы же ничего о нем не знали. При желании он умеет прикинуться очень милым и добрым. Мы жили тогда в городке Голиад. Он как-то проездом задержался там. Я, конечно, выглядела иначе, чем теперь. После свадьбы он целый год хорошо со мной обращался, даже застраховал свою жизнь на пять тысяч долларов в мою пользу». На последние полгода были сплошной мукой. Он разве что не убил меня. Я часто думаю, лучше бы он сделал и это. Когда он промотал все деньги, он стал осыпать меня оскорблениями за то, что мне нечего ему дать. Потом отец умер. Домик свой он завещал мне, но муж заставил меня продать его, и я осталась без крова. Жить мне было не на что. Для работы я слишком слаба здоровьем, До меня дошли слухи, что муж мой в Сан-Антонио и при деньгах. Вот я и поехала туда, нашла его и попросила дать мне хоть немного на жизнь. Вот, она дотронулась до свежей ссадины на виске. Вот что он мне дал. Тогда я отправилась в Остинг к губернатору. Помню, отец однажды сказал, что от штата ему положена какая-то земля или пенсия, Но что он никогда не станет об этом просить. Люк Стендифер поднялся, резко оттолкнув кресло. Несколько растерянного наглядел свой солидный, красиво обставленный кабинет. Немало дорог исколисишь, пока добьешься от правительства того, что вовремя не получено. Волокита, адвокаты, Инстанции, свидетельские показания, суды. — Я сомневаюсь, — директор насупился в глубоком раздумье, — сомневаюсь, что дело такого рода входит в юрисдикцию моего департамента. У меня только страхование, статистика и история, и вроде бы ваше дело тут никак не притянешь. Но ничего, случалось одну попону и на двух лошадок растягивать. Посидите тут минутку-другую, я только зайду по соседству, справлюсь. Казначей штата сидел за громоздкой надежной перегородкой и почитывал газету. Дела на сегодня уже почти закончились. Клерки томились за своими конторками в ожидании конца рабочего дня. Директор департамента страхования, статистики и истории вошел в казначейство и пригнулся к окошечку. Казначей штата, маленький резвый старичок с белыми, как снег, усами и бородой по-юношески легко соскочил со стула и подошел поздороваться со Стэндифером. Они знали друг друга с давних времен. «Дядя Фрэнк», — сказал Стендифер, назвав эту важную историческую личность так, как его называли все техассы, — «сколько у тебя на сегодня денег?» Казначей тотчас назвал сумму последнего баланса вплоть до цента. Что-то вроде миллиона долларов с лишним. Стендифер тихонько присвистнул. Глаза его засветились надеждой. «Дядя Фрэнк, ты знавал когда-нибудь Эммаса Колвина? Или хотя бы слыхал о нем?» «Я его хорошо знал», — живо откликнулся казначей. «Стоящий был человек, достойный гражданин, один из первых поселенцев на Юго-Западе. Его дочь сидит у меня в кабинете. У нее нет ни гроша, она замужем за Бентоном Шарпом, за этим койотом и убийцей. Он довел ее до нищеты, разбил ей сердце. Ее отец был одним из тех, кто помогал создать наш штат». Пускай же теперь штат поможет его дочери. Пару тысяч долларов, и она откупит свой домик и заживет спокойно. Штат Техас не имеет права ей отказать. Выдай мне деньги, дядя Фрэнк. Я их тут же передам ей, а о формальной писаниной займемся потом. Вид у казначея стал несколько растерянный. «Ты же знаешь, Стэндифер, — сказал он, — я не могу выплатить из казны ни единого цента без ордера «Инспектор». Ни единого доллара казенных денег без оправдательного документа. Стэндифер выказал легкое раздражение. «Расписку дам тебе я, — объявил он. Для чего меня сюда взяли, в конце концов? Что я, болячка на мескитовом пеньке? Неужто мой департамент недостаточная гарантия? Запиши эту суду на страхование и на те две престижных». Неужто статистика не доказывает, что Эммас Колвин прибыл сюда, когда в штате командовали мексиканцы и гремучие змеи и каманчи, а он сражался денно и ночно, чтобы сделать Техас страной белого человека? И разве та же статистика не может доказать, что дочь Эммаса Колвина довел до разорения мерзавец, который старается разрушить то, ради чего и ты, и я, и другие старые техасцы проливали кровь? а история Разве она не может засвидетельствовать, что Техас никогда не отказывал в помощи страдающим и обездоленным детям тех, кто сделал его величайшим из американских штатов? Если статистика и история не способны подтвердить законные права дочери Эммаса Колвина, я буду требовать на очередной сессии законодательного собрания ликвидации моего департамента. «Ну ладно, дядя Фрэнк». Выдай для нее деньги. А я по всей форме подпишу бумаги, раз ты говоришь, что так надо. А если губернатор или инспектор, или подметаллы, или еще кто вздумает брыкаться, то я с этим делом обращусь к народу, и тогда увидишь, все техасцы до одного подпишут ваши бумажки». Казначей слушался сочувственно, однако он был явно смущен. Голос Стэнди Ферра звучал все громче, по мере того, как извергался поток его речи и, сколь бы ни были похвальны выраженные в ней чувства, все же слова ее в некотором роде бросали тень на компетентность главы одного из более или менее важных правительственных учреждений. Клерки стали прислушиваться. «Полно Стэнди мягко сказал казначей. «Ты же знаешь...» я бы хотел помочь в этом деле. Но не горячись, подумай с минутку, прошу тебя. Каждый цент из казны тратится только согласно постановлению законодательного собрания и выписывается по ордеру инспектора. Не имею я права распоряжаться ни центом по своему усмотрению. И ты тоже. и департамент твой не распоряжается казенными средствами, и административных полномочий у него нет. Это всего лишь канцелярия. Единственный способ получить деньги для этой леди — это ей самой написать прошение в законодательное собрание и... — К чертям! — рявкнул Стэндифер и пошел прочь. Казначей его окликнул. — Стэндифер! — Я был брат бы внести сто долларов от себя лично на насущные расходы для дочери Эммаса Колвина. И он потянулся за бумажником. «Не надо, дядя Фрэнк», — ответил стендифер более миролюбиво. «В этом нет нужды. Да и она ни о чем таком еще не просила. И, кроме всего прочего, ее дело в моих руках. Теперь я вижу, какой никудышный, захудалый, Замухрышной конторы меня призвали руководить, влиятельности в ней все равно, что в календаре или регистрационной книге в гостинице, но покуда я ее возглавляю, дочерей Эммосов, Колвинов мы прогонять не будем, а постараемся по элику, возможно, расширить наши полномочия. Погодите, департамент страхования, статистики и истории еще себя покажет». Директор возвратился в свой кабинет. Лицо его было сосредоточено и задумчивым. Прежде чем заговорить, он несколько раз с излишним старанием открыл и закрыл крышку чернильницы у себя на столе. «Почему вы с ним не разводитесь?» — обратился он вдруг к миссис Шарп. «У меня на это нет денег», — ответила она. «В настоящее время возможности нашего учреждения по части финансов значительно урезаны», — весьма официально уведомил посетительницу глава департамента. «По статистике в банке перерасход из истории не вытянешь и ломаного гроша». Но «Вы обратились по верному адресу, сударыня, и мы с вашим делом справимся». «Так где, вы сказали, сейчас находится ваш муж?» Вчера он был в Сан-Антонио. Он теперь там живет. Внезапно стендифер изменил свой официальный тон. Он взял руки измученной маленькой женщины в свои и заговорил так же просто и сердечно, как бывало с товарищами на ковбойских тропах или в лагере у костра. «Вас зовут Аманда, ведь так?» «Та, «Да, сэр!» «Еще бы я не мог ошибиться!» Ваш отец так часто упоминал ваше имя. Так вот, Аманда, перед вами лучший друг вашего отца, глава влиятельного правительственного учреждения, которое поможет вам избавиться от всех ваших несчастий. А теперь старый солдат, старый ковбой, которого отец ваш не раз выручал из беды, хочет задать вам один вопрос. Аманда, у вас хватит денег продержаться еще дня два-три. Бледное лицо миссис Шарп чуть порозовело. — Вполне, сэр, — ответила она, — даже несколько дней. — Что ж, хорошо. В таком случае ступайте туда, где вы остановились, а послезавтра в четыре часа приходите к нам. Скорее всего, к этому времени уже можно будет вам сказать нечто определенное. — Директор немного помедлил, а потом спросил смущенно. — Вы сказали, что ваш муж застраховал свою жизнь на пять тысяч долларов. — А он вносил страховые взносы? — Он внес деньги за год вперед, месяцев пять тому назад. У меня в чемодане страховой поле с эквитанцией. — Вот и отлично. Такого рода бумаги всегда должны быть в порядке. При случае могут понадобиться. Миссис Шарп удалилась, а вскоре после этого Люк Стэндифер отправился в маленькую гостиницу, где он жил, и посмотрел в газете расписание поездов. Спустя полчаса он снял сюртук и жилет и приладил к плечам особой конструкции ремень с кобурой, которое приходилось почти под левой подмышкой. В Каброн вложил короткоствольный 44-калиберный револьвер, затем снова оделся и неторопливо дошел до вокзала, прямо к поезду, который в 5.20 пополудни отправлялся в Сан-Антонио. На следующее утро газета «Курьер Сан-Антонио» преподнесла публике следующую сенсацию — Бентон Шарп встречает достойного противника. Опаснейший головорез юго-западного Техаса убит выстрелом из револьвера в ресторане «Золотой фронтон». Видный чиновник успешно защищается от нападения известного бандита. Блестящая демонстрация владения оружием. Вчера, около 11 часов вечера, Бентон Шарп с двумя спутниками вошел в ресторан «Золотой фронтон» и сел за столик. Он был пьян и, как всегда в таких случаях, вел себя шумно и нагло. Через пять минут после прихода Шарпа в зале появился высокий, элегантный пожилой джентльмен. Кое-кто узнал в нем всеми уважаемого Люка Стэндифера, недавно назначенного директором Департамента страхования, статистики и истории. Мистер Стэндифер прошел на ту сторону, где расположился Шарп со своими собутыльниками и хотел сесть за соседний столик. Вешая шляпу на один из вбитых в стену крючков, мистер Стэндефер нечаянно обронил ее на голову Шарпа. Тот обернулся и, будучи особенно агрессивно настроен, осыпал его ругательствами. Мистер Стэндефер спокойно извинился за свою неловкость, но Шарп не унимался. Тогда, по словам свидетелей, мистер Стэндефер подошел к Шарпу вплотную и что-то сказал ему, но так тихо, что слов никто не расслышал. В дикой ярости Шарп вскочил на ноги, тем временем мистер Стендефер успел отойти на несколько шагов и стоял спокойно в расстегнутом сюртуке, скрестив руки на груди. С молниеносной быстротой и внезапностью, делавшей его таким опасным, Шарп выхватил оружие, это его движение предшествовало кончине уже по крайней мере 10 человек, и хотя Шарп, выхватил револьвер невероятно быстро, присутствовавшие утверждают, что его противник продемонстрировал самую невероятную быстроту выхватывания оружия, какую им когда-либо доводилось видеть на юго-западе. Пока Шарп поднимал свой револьвер, а он сделал это быстрее, чем мог уследить глаз, в правой руке мистера Стэндифера, будто у фокусника, очутился сверкающий 44-калиберный... И он, не поднимая локтя, выстрелил шарпу в самое сердце. Оказывается, новый директор департамента страхования, статистики и истории, в прошлом бывалый солдат, борец с индейцами и ковбой, чем и объясняется навык обращения с 44-калиберным кольтом. Надо полагать, что происшедший инцидент не вызовет иных неприятных последствий для мистера Стэндифера, кроме обычной дачи показаний, ибо все свидетели единогласно утверждают, что он стрелял в целях самозащиты. Когда миссис Шарп, как ей было назначено, появилась в кабинете Стэнди Ферра, этот джентльмен преспокойно грыз золотисто-румяное яблоко. Без малейшего смущения он поздоровался с ней и напрямик заговорил о том, что было у всех на устах. Мне пришлось это сделать, сударыня. «А то бы я сам получил пулю», — сказал он просто. «Мистер Кауфман», — он повернулся к старому клерку, — «пожалуйста, проверьте документы компании страхования жизни. Все ли там в порядке?» «Нет нужды проверять», — буркнул Кауфман, знавший их все на память. «В порядке. Страховку выплачивают в десятидневный срок». Вскоре миссис Шарп собралась уходить. Она решила остаться в городе до получения денег. Стендифер ее не задерживал, ведь она была женщиной, и он не знал, что еще ей сказать. Отдых и время дадут ей то, в чем она сейчас больше всего нуждается. но перед уходом посетительницы Люк Стендифер позволил себе деловое замечание по существу. «Департамент страхования, статистики и истории, сударыня, сделал все возможное касательно вашего дела. Из-за бюрократизма и волокиты протолкнуть его было нелегко. Статистика оплошала. История дала сечку». Но зато, позволю себе заметить, страхование нас не подвело.